Часть 1. А даже о кондольчетца. Смелым помогает судьба. Публий Вергилий Марон. Год назад, сентябрь-декабрь. Ника сидела в тёмном кинотеатре и украдкой зевая глядела вперёд, на огромный экран, на котором бегали взад-вперёд и что-то при этом задорно пели. Мультяшные герои, изображённые лучшими художниками-мультипликаторами мира. Известная анимационная студия выпустила новый мультфильм, посвящённый приключениям древнегреческого героя Тесея под незамысловатым названием Тесей и Минотавр. Естественно, события в нём были перевёрнутыми и приукрашенными, а сам Тесей выглядел полнейшим болваном, обладающим огромной силой, невнятной и не поддающейся объяснению смелостью, мрачностью Безразличие Мко всему на свете или лишь с зачатками мозга. И то, кажется, спиново, однако популярность мультфильма была очень высока. Ника устало сняла 3D-очки. Они всё же слегка раздражали её, да и чувствительные глаза быстро уставали. К тому же, герои плывущей накрит, чтобы расправиться с минотавром, не совершали ничего важного. Они весело и дружно пели очередную песенку, танцуя на палубе судна что-то среднее между румбой и гапаком, заставляя морскую живность удивлённо таращиться на дурачков, а саму девушку зевать. "Эй, тебе не нравится, что ли?" толкнула Нику в бок рядом сидящая с ней девушка с очень длинными и слегка волнистыми светло-русыми волосами. Именно она и затащила Нику в кинотеатр, хотя та с большим удовольствием сходила бы на отвязную комедию. «Ну, или хотя бы на психологический триллер?» «Не очень», — пожала плечами та. «Мы еще и половины не посмотрели». «Ты просто очень злая, поэтому и не любишь мультики», — вынесла вердикт блондинка и вновь уставилась в экран. «Ну, а ты у нас сама доброта», — пробурчала Ника. Рядом с ней сидела ее двоюродная сестра и одновременно хорошая подруга со слегка экзотическим именем Марта, которая, в отличие от Ники, смотрела новую сказку с большим интересом. Марта вообще любила всё лёгкое, воздушное и смешное в кинематографе. Фильм Тесей и Минотавр исключением не стал. Особенно ей понравился момент, когда линейного и явно придурошного Тесея чуть ли не всеми афинами на коленях умоляли поехать на Крит, дабы тот разобрался с тамошним царём Миносом, требовавшим от афин ежегодно дань в размере семи человек. Эти семь человек были предназначены в жертву чудовищу минотавру, проживающему в лабиринте, и только невероятно сильный Тесей мог расправиться с ним. Однако бездушному и обладающему чёрным юмором царскому сынку Тесею всё это было пофигу. Его приёмный человеческий отец Эгей только и рад был потакать желаниям единственного отпрыска, и всячески его покрывал. Ника на всё это смотрела со здоровым скептицизмом. Подобные личности не то, что в мультиках, в жизни ей не нравились. Она искренне полагала, что мужчина должен быть смелым и сильным, в первую очередь духовно, а не физически. Кажется, те времена, когда она ценила в первую очередь внешние эффектные данные, прошли. О, боже, я старею, подумала про себя Ника, когда впервые поймала себя на этой мысли. Мультфильм продолжался. Сначала сумрачный любитель прожигать жизнь Тесей ни в какую не соглашался на разборку с Миносом, прятался от просителей, мечтал эмигрировать куда-нибудь в Фивы или даже в Спарту. И только гнев его настоящего божественного папочки Посейдона, решившего, что пора бы уже сделать из сыночка настоящего мужчину, заставил так называемого героя взойти на корабль и вместе с совершенно невнятной морской командой тронуться в путь. Глядя на то, как ненавидившего весь мир Тисеюшку умоляют пойти сражаться, Марта по-детски весело смеялась, а вот Ника же лишь смиренно качала головой. Ей, как любительнице древней мифологии в общем и древнегреческой в частности, было за Тисея как-то обидно. Да и то, что куча фактов была перевёрнута с ног на голову тоже. К примеру, её разодорило даже то, что венец под названием Северная корона В мультике Тисей получил не тогда, когда должен был, доказывая свое родство с богом морей Посейдоном, храбро нырнуть в море, дабы найти там кольцо ехидного Миноса и получить венец от амфитриты, а когда спас по своей дурости странноватого вида Нереиду. Правда, создатели мультипликационного фильма почти не отошли от правильной любовной линии истории. Как и полагается, соперником в любви Тисея был сам бог Дионис, Изображённый, кстати говоря, куда более адекватно, чем главный герой. Придурковатости в нём не было, только лучезарный юмор и жёсткая хитрость, да и нарисован он был вполне симпатично. Минос хотел женить дочь Ариадну на Дионисе, который, влюбившись в девушку, спустился с Олимпа в виде не бога, а человека. Ариадна была согласна с волей отца, пока не повстречала Тесея. Естественно, просто так познакомиться они не могли, и их занимательная встреча произошла на рынке, где дурачок из Греции упал критской барышне прямо на голову, разозлив до колик в желудке. Там же он её и обвинил, мол она сама виновата, что ходит там, где он имеет честь падать. Классно снято, спросила оживлённая Марта у Ники. Ага, очень, отозвалась Талинева, поедая попкорн. То, как орядно бесило Тесея и наоборот, стала вдруг ей очень знакома. Когда-то давно один мрачный тип тоже её сильно раздражал. И кажется, этот тип чем-то неуловимо похож на этого самого Тесея. По крайней мере, он такой же сильный и неразговорчиво хмурый. Только совсем не герой. Каким-то немыслимым образом, умудрившись 100 раз пругаться и обсмеять друг друга, Тесей и Ариадна о ужас, влюбились. И девушка решила помочь любимому не заплутать в лабиринте тайно от отца, вручив ему волшебную нить. А когда Тесей расправился с чудовищем Минотавром, оказавшимся, кстати, вполне дружелюбным и очень одиноким, а поэтому нуждающимся в любви и ласке, то он украл Ариадну, у которой вот-вот должна была состояться свадьба с Дионисом, и повез ее на своем корабле домой. Минотавр, а также безумные ученые Дедал и куча новых персонажей поплыли с ними. Минотавр, кстати, к пропаже людей причастен не был. Кто-то другой убивал их в лабиринте, а все обвиняли его бедняжку. Этого кого-то Тесей изрядно ранил, но чудовище сумело убежать, пригрозив, что вернётся и устроит вселенскую разборку. Парочка счастливо поплыла в Грецию под покровом ночи. Однако бог Дионис идиотом не был. Прознал обо всём, пожаловался по Апизевсу, тот спора провёл переговоры с богинями судьбы Мойрами, И они явились к Тесею, нагло заявив, что его судьба — быть не с Ариадной, ибо она предназначена самому Дионису, а с ее сестрицей Федрой. Тесей покорился их воле, оставил спящую и ни о чем не подозревающую Ариадну на каком-то островке, не забыв подарить ей венец северной короны, и поплыл домой, раздираемый своей пылкой любовью и покаянием судьбе. Глядя на то, как послушный дурило Тесей, скрепя сердце, оставляет возлюбленную, некий вдруг сделалось грустно. В голову её пришли не самые хорошие мысли, от которых девушка усердно пряталась, но которые всё равно время от времени настигали её. И почему Тесей послушал богинь судьбы и оставил свою Ариадну? Зачем решил подчиниться воле богов? Почему решил, что если он оставит ту, которую любит, и покорится судьбе, то будет счастлив? С некоторой горечью, впрочем, уже старой въевшейся в сознание, думала Ника. Она часто перечитывала древнегреческие мифы и всякий раз, когда читала легенду о Аптисеи и Ариадне, испытывала подобные чувства. Ей казалось, что она отлично понимает Ариадну, которую оставил возлюбленный. Дважды в жизни Ники было так, что люди, которых она искренне любила, уезжали, бросив ее одну. Почти 5 лет назад это сделал Саша, её первая настоящая любовь, человек от одного вида которого у Ники срывало не только голову, но и разум отбивало на чисто. Он был её первым мальчиком и первым, кто дал ей почувствовать, что такое настоящая, по мнению самой Ники, любовь. А чуть больше 2 лет назад то же самое проделал и тип по имени Никита, который ассоциировался у Ники с Тисеем. От него голова у Ники не срывала, только крышу трясло от злости. Поначалу он её бесился страшной силой, а потом ещё и начал пугать. Никита Кларский оказался не простым мальчиком и даже не обычным гопником, а братом криминального авторитета, грубым мерзким хамом без чувства юмора и с начестно отбитой репой. К тому же их почти одинаково звали. Да и фамилии обоих не подкачали: Кларский и Карлова. Не зря однажды один чересчур умный полицейский в отделении милиции обозвал их Карлом и Кларой, теми самыми, которые украли кораллы и кларнет. Но потом, во время их вынужденного общения, когда Ник и Ника притворялись парой, девушка поняла, что все больше и больше привязывается к этому безнадежному типу, старающемуся быть похожим не на гоп-стопника из подворотни, а на неброского правильного мажорика. Ники казалось, что истинная я Кларского знает только она сама. После того, как Саша уехал в другой город, где нашёл новую девушку, Ника, погревав полгода, стала активно искать ему замену, развлекаться, пытаться жить ярко и весело, в общем, делать всё, чтобы не вспоминать Александра. И у неё со временем получилось забыть его, хотя обида, конечно, осталась. 7 месяцев в красивых отношениях, признания, подарки, Бессонные ночи были перечеркнуты двумя красными линиями, после того, как Сашка, даже не попрощавшись, уехал, а после по СМС сообщил, что нашел другую. Однако его забыть она все же смогла, а вот Никиту — нет. Когда он оставил Нику, веселиться и искать ему замену ей не хотелось. Девушка тогда желала только одного — лежать в своей кровати, укрывшись с головой одеялом, и ни о чём не думать. Прошло уже больше 2 лет, а Ника никак не могла перестать думать о своём далёком от идеала любимом по фамилии Кларский. И хотя их отношения можно было назвать лишь игрой, и было в них всего лишь пара поцелуев и вынужденных объятий, рана в душе Ники была очень глубокой. Если у Саши в руках был быстрый нож-флиппер, то у Ники острый месьницкий тесак. Надо же, Тогда в квартире, где они прятались от полиции той жуткой ночью, когда были арестованы брат Ника и члены его группировки, она считала, что всё происходящее чем-то похоже на игру, которая обязательно завершится хеппи-эндом. И что Светловолосый Нахал будет с ней, и что они по-своему но будут счастливы. И что это так прикольно иметь такого парня, как Кларский. Ведь никто её тогда даже и не обидит, но ничего этого так и не произошло. Им не суждено было быть вместе. Как бы пафосно это ни звучало, зато правдиво. Кстати, именно там, в квартире, где они прятались, когда Ника рисовала портрет Ника, она окончательно поняла, что Кларский ей дорог. Девушка думала, что будет держать за руку своего Никиту, а в результате в её ладонях оказался лишь июльский пух да его зажигалка. А ещё на её шее осталось красивое колье из белого золота, в котором она была на благотворительном вечере. Этокий эквивалент мифической северной короны, оставленной Тесеем в качестве подарка своей Ариадне. В ней она выходила замуж за Диониса. А может быть, это она нека виновата, что не смогла уговорить Никиту взять её с собой, не смогла догнать его, не смогла вовремя выбежать. Это она виновата, или он, или во всём виновата штука под названием судьба. Чушь. Такого не может быть. Человек сам выбирает свой путь, а не полагается на какой-то фатум. Кажется, Никита Кларский считал по-другому. Он в судьбу верил. А верит ли до сих пор? С этими мыслями, под очередную заводную песню героев мультфильма, Ника незаметно для себя уснула. Финал мультика она благополучно пропустила и была разбужена сестрой только после того, как по экрану поплыли весёлые субтитры. Ну как тебе? спросила довольная до жути Марта, когда они с сестрой выходили из зала кинотеатра. Средненько, отвечала выспавшаяся и объевшаяся попкорна Ника. Тесей махровый дурак. Ариадна тоже неадекватная, влюбилась в чёрт знает кого. Минотавр похож на латентного гомосексуалиста, а Дионис более-менее адекватный пацан. Ты же до конца не досмотрела, возмутилась Марта. Она, романтично-доверчивая душа, была от мультика под впечатлением. Там было всё очень романтично. Ты со своей романтичностью допрыгаешься, пригрозила ей Ника. Она прекрасно знала, что у Марты слишком идеалистические представления о мире. К тому же Марта была младше Ники. Она училась на втором курсе Государственной консерватории имени Прокофьева по классу скрипки. А вот Ника этим летом уже закончила университет и с начала осени работала в фирме друга своего отца, такого же любителя рыбалки, как и он сам. А сегодня, с сентябрьским воскресным днем, Ника поддалась уговорам прилипчивой сестренке и пошла вместе с ней в кинотеатр, располагающийся в модном торговом комплексе «Рай». Девушки спустились вниз по эскалатору на первый этаж. Болтая, прошли мимо многочисленных бутиков и фирменных магазинчиков, не забыв заглянуть в некоторые из них и посмотреть модные вещички. А после оказались на улице, на огромном широченном крыльце. Прямо перед ними простиралась переполненная автостоянка, а справа находился вход в дорогой ресторан с претенциозным названием "Милсдэй", выполненный в дворевальционном роскошном стиле и в своём обширном меню имеющий лучшие блюда русской кухни. Ты там была? Спросила Марта Нику, попросив её остановиться, чтобы найти в большой объёмной сумке мобильник. Тот никак не мог отыскаться. У Марты вообще частенько терялись вещи, ломалась техника или происходили другие забавные для всех, но не для неё казусы. Она могла задумавшись о своём перейти дорогу на красный, перепутать автобусы, опоздать на часик другой или приготовиться не к тому экзамену. Наверное, кому-то другому подобные дела не сошли бы с рук, но только не Марте. Она сама зачастую этого не осознавая, могла быть очень очаровательной и по-светлому обаятельной девушкой, на которую нельзя было долго сердиться. К тому же, многие знали, что Марта личность творческая, потому часто витающая в каких-то своих мирах, и прощали ей её маленькие недостатки. "Не, кто меня туда поведёт?" пожала плечами Ника. О ценах в этом местечке она была только наслышана. Ты там нашла свой мобильник? Почти, сейчас. Пока Марта копалась в сумке, мимо девушек пронёсся явно дорогой BMW металлического горделивого цвета и припарковался на свободном месте около ресторана Милстер. Из автомобиля неспешно вылез высокий, подтянутый молодой человек в чёрных очках и с тёмными, почти чёрными волосами, которые в контрасте с довольно бледной кожей предавали всему его облику аристократический небрежный шарм. Брюнет небрежно поставил машину на сигнализацию и повернулся к дороге, словно ждал кого-то. Смотри, какой парень, восхищённо прошептала Марта, найдя наконец свой телефон в сиреневом с цветочками чехле. Ей даже показалось на миг, что около BMW стоит скрестив ноги какой-то актёр. Лицо скрытает солнцезащитными очками, на миг показалось знакомым. Ника лишь пожала плечами. На парня она взглянула только мельком и без всякого интереса. Может быть, если бы она пригляделась к брюнету, то быстренько сделала бы отсюда ноги, и ничего не случилось. Но отстраненность слегка навредила девушке. Или, может быть, наоборот, помогла. «А я блондинов люблю», — беспечно отозвалась Ника. На самом деле она любила не всех светловолосых мужчин, а, кажется, только одного. Но вот что с ним и где он, девушка понятия не имела. Никумчался в даль июльского утра и больше никогда ничего не слышала о нём. Многие удивлялись, когда узнавали, что Карлова никем не занята и ни с кем не встречается. Девушка и она была симпатичной, весёлой и компанейской. Многочисленным подружкам и знакомым она говорила с улыбкой, что пока не нашла парня, с которым хочет быть вместе. Маме и родственникам что выходить замуж до 30 не планирует и желает пожить в своё удовольствие. И только лишь сама себе отдавала отчёт в том, что не может ни на физическом, ни на психологическом уровне быть с кем-то, кроме этого Кларского, будь он трижды не ладен. Она пробовала встречаться с парнями, но каждого из них сравнивала в душе с укропом, и они постоянно проигрывали ему, как будто бы он всех их подговорил. Глупо определять, кто тебе нравится, только по цвету волос, настоятельно заметила Марта, всё так же руясь в своей сумочке. "Я ещё и на цвет глаз смотрю", хмыкнула Ника. У Никиты глаза были серые, холодные, кажущиеся замёршим льдом, внимательные и не слишком любезные. У него, если честно, вообще было много недостатков, но как поняла потом девушка, все они были ей по вкусу. Наверное, она чёртова мазохистка. Что ты опять ищешь? Наушники, подержи телефон. Карлова не замечала, что молодой человек, вылезший из машины, в упор смотрит на неё. Марта по причине невнимательности и не слишком хорошего зрения, которое даже в линзах было далёким от 100%-ного, тоже. Девушки не особо торопясь спустились по крыльцу. И также неспешно двинулись в сторону парка, который всё ещё мог похвастаться как вполне сочной зеленью, так и многочисленными голубыми, розовыми и оранжевыми круглыми клумбами-пампушками. Осень в этом году была тёплая, как ладонь солнечного существа, спустившегося на землю из любопытства. Молодой человек с чёрными волосами, склонив голову, провожал двух сестёр задумчивым взглядом. Из подъехавшего следом тяжеловесного брутала завучивающегося джип в ранглер вылез ещё один молодой мужчина, очень высокий и крупный, с отлично накачанными мышцами и с лицом, на котором от виска к шее через всю щёку тянулся не отличающийся изяществом шрам. "Чего застыл?" спросил он хрипловато черноволосого. "Идём, люди ждут". "Подождут", отозвался молодой человек не отрывая взгляда тёмно-зелёных, как у дикой большой кошки, глаз с коричневыми крапинками вокруг зрачков, которых, впрочем, не было видно из-под очков. «Ты это им, скажи, придурок!» «Иди внутрь, скоро буду», — бросил черноволосый накачанному парню, и прежде чем тот успел изощрённо выругаться, направился в сторону ни о чём не подозревающих Ники и Марты. Его приятелю ничего не оставалось делать, как зайти в Милздарь одному. "О, вот же козёл", не слишком дружелюбно произнёс молодой человек с Ашрамом, добавив пару непечатных выражений. Он более чем отлично знал, что те, кто находится в ресторане, люди серьёзные и ждать не любят. Тёлку что ли увидел или вмазаться успел? И покачав стриженной почти под ноль головой, он нехотя скрылся в дверях Милздэра гостеприимного ко всем, чьи финансы позволяли за раз тратить там суммы денег, превышающие средние зарплаты многих людей этого города. Эти два парня, чей возраст колебался в районе 27 лет, с лёгкостью могли себе это позволить, как впрочем и многое другое. Черноволосый же быстрым шагом догнал девушку проезжающей части, около входа в жизнерадостный парк, приветствующий всеми своими листиками и цветками бабьего лета. И помедлив всего лишь несколько секунд, стремительно подошёл к светловолосой девушке, чьи прямые гладкие волосы теперь достигали середины спины. Он улыбнулся, впервые за долгое время искренне, не оскалившись и не выдавливая из себя несуществующие эмоции, а после быстрым жестом закрыл девушке глаза ладонями. От чего-то ему была интересна её реакция. Когда чьи-то широкие сухие ладони закрыли Ники глаза, она вздрогнула, остановилась от неожиданности, глубоко вдохнула и вдруг обеими руками вцепилась в мужские запястья от того, кто стоял сзади. Она сразу поняла, кто это. Никита. Радость и злость перемешались в единую непонятную эмоцию. «Это ты, укроп?» прошептала без намёка на доброту в голосе девушка. «Вот козёл!» И если так, то лучше убегай, слышишь? Эй, отпусти меня. Она ещё сильнее вцепилась в руки парня, словно не хотела отпускать. Надежда медленно перевоплощалась в ожидание встречи, которая всё же в этот день не суждено было состояться. Марта, ничего не понимая, застыла, переводя удивлённый испуганный взгляд с кузины на интересного незнакомца, закрывающего той глаза, и обратно. Парень ей совершенно внезапно понравился. А такое с Мартой было впервые, чтобы так сразу незнакомый человек показался хорошим и привлекательным. Вблизи Брюни отказался еще круче, чем издали. Девушка смотрела на него и понимала, что от этого человека с расправленными плечами исходит невидимой дымкой некая внутренняя, пусть даже несколько грубоватая сила. Наверное, его уважали. «Убери руки, ты смертник!» — гушевала Ника тем временем. Кларского хотелось обнять и прижать к себе и одновременно огреть чем-то тяжёлым за то, что он заставил её так мучиться. Но Я тоже тебя рад видеть, Ника. Этот голос был знакомым и совершенно чужим одновременно. Девушка судорожно выдохнула и безвольно опустила пальцы. Нет. Это не её Никита. Проклятье. Надежда, затаившаяся в голубых глазах Ники, так же грустно и как-то безнадежно опустила кисти рук вниз. Она, постоянная спутница всех верящих в чудо, обернулась утонченной фарфоровой куклой с кремово-коричневыми кудряшками и спряталась за расширившимися зрачками Ники. Надежда тоже ждала любимого человека. Черноволосый же молодой человек все же убрал свои пальцы с лица Ники и за плечи развернул ее к себе. «Очень рад», — повторил он. «А, это ты. Блин, кого только не встретишь. Привет», — сказала обманутая Ника, наконец увидев того, кого приняла за своего Никиту. А ведь, жалкие секунды, она была почти счастлива, подумав, что позади стоит Кларский. Это ведь так характерно для него. Объявиться просто так, без предупреждения и напугать. Или она сама напридумывала себе, что однажды Никита вернётся за ней. Фарфоровая кукла, прищущаяся за её зрачками, кивнула сама себе, разглаживая складки на пышном платье сотканном из тончайшего тёмно-розового шёлка. Напридумывала. "Здравствуй, Ника". С любопытством изучал её лицо парень. Он снял свои чёрные очки и добавил: "Блинные волосы тебе очень идут. Женственно смотришься". Этот человек Как и прежде, говорил то, что приходило ему на ум, не заморачиваясь, тактично ли это будет или нет. Иногда его самоуверенная прямота мешала ему, а иногда выручала, отпугивая при этом людей. Ника как-то кривовато улыбнулась, все еще пребывая в вакууме разбитых надежд и не оправдавшегося ожидания. Но как она могла подумать, что это господин Кларский? «Ты тоже отлично выглядишь», — сказала она, как-то отстраненно отступая на пару шагов назад к дороге. Зеленоглазый тип явно не ожидал от Ники такой флегматичной для неё реакции. Сам он, с трудом осознавая это, чувствовал себя обрадованным и изумлённым. Касаться лица Ники ему понравилось. Это было словно мимолётное прикосновение к прошлому, далёкому и какому-то чистому, что ли. А то, что этому человеку нравилось, он привык держать при себе. Ты не забыла меня? Саша, тебя сложно забыть. Улыбнулась девушка, говоря чистую правду. Хотя, конечно, сложно, но можно. Она потихоньку приходила в себя, и удивление от такой внезапной встречи брало своё. И откуда только её бывший тут взялся? Вновь вернулся в город. "Слушай, а ты так сильно изменился?" Времени прошло много для изменений достаточно. Ещё одна улыбка была искренне подарена Нике. "Согласна." А ты прямо крутым парнем стал. Я вижу, ты сейчас на коне. Это, кстати, моя сестра, Марта. А это Саша. Мы встречались давно. Марта кивнула ему, тряхнув длинными вьющимися волосами. Она от чего-то застеснялась этого важного, уверенного Александра. Я помню тебя, благосклонно произнёс молодой человек. Кажется, мы виделись на дне рождения Ники. Может быть, осторожно ответила Марта. Вспоминая, как она в пятнадцати или шестнадцатилетнем возрасте была на дне рождения сестрички. В то время так как раз встречалась с парнем по имени Саша. И на праздник он приволок ей огромного белого медведя ростом едва ли не с саму именинницу и пышный букет снежно-белых роз. Повеселившись дома у Ники, по предложению Саши все гости поехали в модный клуб Алигьери. Правда, без Марты. Во-первых, тогда она была ещё несовершеннолетней, Во-вторых, мама никуда не хотела отпускать дочку, особенно в какое-то там сомнительное ночное заведение. А в-третьих и в самых главных, девушке нужно было готовиться к конкурсу и много репетировать. Лицо Александра Марта забыла, зато помнила, какое впечатление произвёл на неё этот парень в ту их первую и последнюю встречу. Высокий, не красавец, но вполне миловидный, кажущийся смелым, ответственным и щедрым. Он даже затмил для неё образы любимого актёра и обожаемых рок-музыкантов, потому что они были далёкими, как звёзды на небе, а он находился близко-близко и был классным, с дерзкими зелёными глазами и заразительным смехом. Как твои родители? продолжал допрос Саша. Отлично. Твой отец всё ещё также любит рыбалку. Ну а как же? Он и Орлов со своими вечными разговорами о ней уже достали всех, кого только смогли», — притворно вздохнула Ника. Ее папа жить не мог без рыбалки и вместе с чуток помешанным другом Орловым после грандиозных приготовлений постоянно ездил на самые разные водоемы. Правда, с уловом у этих двух удалых любителей порыбачить было плоховато. Однако их пыло-то не остужало, только еще сильнее подзуживало. «А как твои родители?» Из вежливости, а не из интереса, поинтересовалась Ника. Как мама? Очень хорошо. А отец? Если мама Саши Карлова как-то стёрлась из памяти, то отца она помнила очень хорошо. Это был такой же высокий мужчина лет 45, с суровым лицом, серьёзными зелёными глазами и аккуратно ухоженной бородкой. Он у Саши был известным и уважаемым в узких кругах физиком преподавал в университете и постоянно пропадал в своей лаборатории в каком-то закрытом нии. Думаю, он тоже в порядке. Улыбка на лице Александра стала чуть холоднее, как будто бы он не очень хотел говорить на эту тему. Я видела пару раз твоего братика на скейте, спешно добавила Ника. Ей захотелось взять бывшего за руку, чтобы понять, вызовет ли какие-либо чувства это прикосновение. Она словно случайно коснулась Сашиного предплечья. И поняла, нет, не вызовет, если только ностальгию. Хотя, наверное, встретя на Сашу не сейчас, а года два назад, то кинулась бы ему на шею. А сейчас все её мысли были о другом. «Ника, у меня сейчас, к сожалению, время не в обрез, но я очень хочу встретиться с тобой и поговорить». Александр никогда не задавал таких вопросов. «Как ты не против, ты согласна, есть ли у тебя время?» Он просто-напросто сам решал и ставил в известность. Раньше Никите это очень нравилось. До тех пор, пока однажды к ней на телефон, ныне уже можно сказать покойный, потому что после этого он был разбит о стену в приступе отчаяния, пришло короткое, но содержательное СМС-сообщение. "Ника, я нашёл другую девушку. Нам нужно расстаться. Прости, я правда тебя любил. Саша. И не забудь стереть номер." «Вспоминать меня тоже не нужно, будь счастлива, но без меня». Это сообщение, прочитанное девушкой почти пять лет назад, привело ее к состоянию близкому к шоку, а после и к эмоциональной коме. Надо же, а теперь спустя столько времени человек, некогда обидевший ее и предавший, не вызывает уже таких ярких эмоций, только недоумение и вялый интерес. И что Сашенька от нее хочет? Саша, что она не хочет? попросить прощения, что ли? Это не в его стиле. О чём ты хочешь поговорить? Не поняла Ника. Что за подозрительность, милая? Дай мне свой номер телефона, я позвоню, и вечером мы договоримся о встрече. Саша, если у меня парень есть? Спросила она, задумавшись, стоит ли восхищаться его непринуждённым уверенным нахальством. Тот лишь пожал плечами. Ника не могла не обратить внимания, что её бывший Был одет в тёмно-зелёный удлинённый и приталенный пиджак, купленный явно не на рынке, из-под которого выглядывал чёрный жилет и рубашка с острым воротом цвета зелёного чая, разбавленного с молоком. Костюм отлично завершали начищенные до блеска чёрные ботинки и фирменные часы с круглым циферблатом, выглядывающие из-под рукава. Надо же. Раньше Сашке так шли джинсы, футболки, кожаные куртки и кеды, и она не представляла его одетого в другом стиле. А теперь ему так идёт деловая одежда. И серьги в ухе больше нет, и вместо серебряного кольца на указательном пальце перстень из платины. Правда, весь этот прикид делает его слегка старше, чем он есть на самом деле, но зато какой он заметный и элегантный, что ли. Мальчишеская лёгкая небритость куда-то делась, не забыв прихватить с собой любовь к шуточкам. Саша стал совсем взрослым. Взрослым и другим. И машина у него крутая, судя по всему, и одежда не из дешёвых. Интересно, он что, бизнесменом заделался? У меня тоже могла быть девушка, но ты же об этом не спросила. Так я и не согласилась ещё с тобой встретиться, слегка вспылила Ника. Он что, только её встретил и уже издеваться вздумал? Ключевое слово ещё, кинул быстрый взгляд на наручные часы Александр. Номер телефона: 02 Привычно брякнула девушка. Что? 03. Э, я смотрю, ты не выросла, прищурился Саша. Да уж, ты-то ко мне прилип, неудачник. Зато ты вырос, вздохнула Ника. Нет, он действительно слишком взрослый. Саша, заметив в её руке телефон в сиреневом чехле и не спрашивая разрешения, аккуратно взял его и набрал свой номер. Из его мужской кожаной сумки тут же донёсся звук, похожий на звонок домашнего телефонного аппарата. Отлично. Остался доволен результатом молодой человек. Я тебе позвоню, и мы договоримся о встрече. Хей, Саша, а ты ещё больше обнаглел, рассмеялась Вдругник, отделая обалдевшей сестре знак оке молчать. Телефон-то был её? Жизнь научит всему, особенно наглости. Весело отозвался тот. Это ведь наше второе счастье, слышала? Не только слышала, но ещё и видела. Вернее, вижу. Да, вечером я перезвоню. Саша на прощание коснулся руки Ники, и она подняла на него чуть расширившиеся глаза. Почему ты меня назвала укропом? Это твоё новое фирменное ругательство? Ага, типа того. Пока. Пока, девушки. С этими словами Александр развернулся и, быстрым шагом не обращая внимания, что на светофоре для пешеходов в последние три секунды догорает зелёный свет, дабы через мгновение уступить место красному, направился к проезжей части. Почти двум десяткам машин пришлось потерять из-за него драгоценные в дороге мгновения. Сёстры молча провожали глазами его статную фигуру до тех пор, пока её не скрыли другие люди. — Ты в порядке? Чего у тебя со взглядом? цеппилась к сестру Марта, на которую Саша произвёл нехилое впечатление. Не знаю, хрипловато отвечала Ника. Губы её, как у неё часто бывало, пересохли от лёгкого волнения. Это тот самый Саша? ещё раз переспросила Марта, забирая из руки сестры мобильник. История о том, что он бросил кузину по СМС, была ей отлично известна. Марта была одной из немногих, кто вообще знал об этом. Именно ей отвелась почётная роль успокоительницы Ники. Она не вовремя пришла к той в гости и стала свидетельницей её истерики. Что ж, то успокаивать и утешамиривать людей Марта умела, хотя нигде специально этому не обучалась. По-твоему, у меня была куча саж? огрызнулась Ника. Блин, Марта, это капец какой-то. А вот именно. Ты почему ему не сказала, что мобильник он не твой, взяла мой? Просто так, улыбнулась во все зубы Ника. Короче, сестрёнка, слушай и запоминай. Как только он осмелится тебе позвонить, скажи ему, что он ошибся и никакой Ники ты не знаешь. Но почему? недоумевала Марта. Потому, я ему не доверяю, призналась девушка, сверкнув глазами. Не хочу с ним связываться вновь. А если он что-то к тебе почувствовал? Прикинь, Встретил случайно и понял, что ты до сих пор ему нравишься, Ани Кусь. Размечталась Марта. И что? Ещё раз одного такого кидалова, поверь, я не вынесу. Если он тогда с лёгкостью меня бросил, то что помешает ему сделать это и ещё раз? Резонно заметила Ника. Она, кажется, всё же повзрослела. А Саша? Саша остался в прошлом. Привычно во в тех давних отношениях тока так и не пробежала между ними. Время и правда лечит. Ещё бы вылечила от чувств к Никити. Не хочу бередить свои старые раны. Поняв, что сказала это черезчур взволнованно, Ника осеклась. Плевать я на этого изменника хотела. Позвонит тебе, скажешь, что ошибся и всего-то. А если он не поверит, что ошибся? сощурилась Марта. Ветерок развевал её длинные волнистые волосы, и то и дело пряди прилипали к губам, влажным от блеска. Флаки ему в руки пусть не верит. Захочет номер пробить, всё равно поймёт, что сим-карта зарегистрирована не на меня, а на тебя. Или если надоедать будет, просто отключи телефон, хорошо? А отомстить ты ему не хочешь? Загорелись светлые глаза Марты, которая физически не могла переносить измен. Наверное, сказалось то, что в детстве её отец ушёл от них с мамой к другой женщине. Оказывается, он несколько лет жил на две семьи, на два фронта, как говорила бабушка. И от той женщины у него была другая дочь, а потом родилась и вторая. То, что отца считали интеллигентным и умным человеком, к своим 43 годам, объездившим полмира, не помогло ему быть верным мужем и хорошим отцом, по крайней мере, по отношению к Марти и её маме. Я бы на твоём месте сейчас этого Сашу приручила, а потом бросила бы его, кровожадно сжала руки девушка. Все симпатии к нему стремительно улетучились. Вот сволочь бросил её сестрёнку. И как только посмел. Мне по-твоему делать больше нечего? Всё, давай закроем тему. Попросила кузина Ника, которая вообще-то могла быть мстительной и пакостной девушкой, что ни раз демонстрировала подругам и друзьям. Но в последнее время она как-то слегка поугомонилась, да и в прошлое было возвращаться страшновато. Пошли лучше в кафе зайдём. Там классные коктейли делают. Я не пью алкоголь, задрала вздёрнутый носик Марта. Сестра насмешливо на неё покосилась. Ага. Я не пью алкоголь, я пью только кровь других людей, отозвалась она, пытаясь прийти в норму после неожиданной встречи. Давай безалкогольные коктейли закажем. И когда я дождусь того дня, когда ты впервые напьешься? Никогда, неко вздохматила сестре в волосы. Сёстры посидели в кафе, где Ника после кофе с коньяком и десерта почти пришла в себя. Погуляли по магазинам, расположенным на центральных улицах города, пофотографировали друг друга на пешеходном мосту Влюблённых дураков, соединяющем два берега, на которых с удобствами, как махнатый и пушистый добродушный пёс на двух ковриках, расположился их родной город. Большой, с небольшой пока историей, но достаточно красивый и стабильно развивающийся. А после вдовольно болтавшись, отправились по домам, сев на разные маршрутные автобусы. Марта жила на небольшой тихой улочке неподалёку от этого места. Ей нужно было проехать 4 остановки, и её дом, старый так называемый сталинский монументальный с высоким бильетáжем и облицовкой из гранитных плит, располагался прямо напротив спокойной заводи. Окно комнаты девушки как раз выходило на неё, и каждое утро она видела, как раз свет растворяется в воде. Аника, в отличие от кузины, жила в довольно новом и всё больше застраивающемся районе под названием Южная пристань, который находился достаточно далеко от центра и имел не слишком хорошую репутацию. Не зря несколько лет самая популярная преступная группировка носила название Пристанские, а органам правопорядка с трудом удалось захватить её лидеров в том числе человека по имени Андрей Кузнецов. Кто бы мог подумать, что именно этот человек является старшим братом Никиты Кларского, в которого она имела неосторожность влюбиться. А сам Ник выполняет его поручение. Судьба умеет оригинально шутить. Сидя в автобусе и вспомнив Андрея Марта, Ника сглотнула. Она имела честь быть знакомой с этим мужчиной И вывила для себя, что когда Андрей находится, скажем так, в нормальном состоянии, он интересен и разговорчив, правда, очень осторожен и насмешлив. Но когда же он вдруг совершенно внезапно перевоплощается во второе своё эго, лучше даже не смотреть ему в глаза. Настолько опасным и агрессивным становился этот Март. Даже в преступном мире его считали совершеннейшим психом, который способен на многое. Его называли беспредельщиком не следующим европейским законом, и тихо ненавидя, всё же уважали. Однако и у него были свои представления о чести. Тогда 2 года назад, когда Андрей захватил и ранил Амон, он вместо того, чтобы попытаться вырваться из здания, позвонил Никите, младшему брату, и велел убираться из города. Фактически Андрей Март пожертвовал своей свободой ради будущего своего младшего братишки, которого он в шутку называл оленем. Ника тогда была рядом с Никитой и видела, как меняется его обычно бесстрастное лицо, когда он слышал голос раненого брата, приказывающего ему уезжать. Ник был младшим братом лидера ОПГ. Он совершал противозаконные деяния и не раз, поэтому и его тоже разыскивала полиция, объявившая тогда план перехват И именно поэтому Ника спрятала парня в квартире своей знакомой, понимая, что он преступник, но чётко осознавая, что она не хочет видеть его за решёткой. Наверное, она и сама преступница. Да разве любить это преступление? Той ночью она нарисовала портрет спящего Никиты, и это было единственное его изображение, на которое она время от времени смотрела. Иногда Ника ругалась на портрет Кларского, иногда спрашивала, когда он вернётся. Иногда рассказывала ему что-нибудь о своей жизни, о том, что она закончила универ и получила диплом, о том, что была свидетельницей на свадьбе у подруги, с которой она однажды шутила над ником по телефону, или о том, что сегодня он ей снился, и кошмар какой был, лысым как коленко. Иногда жаловалась на судьбу, и иногда ей казалось, что он отвечает ей, разумеется, мысленно. И почему от мысли о Саше она избавилась намного быстрее, чем от мыслей, в которых полноправно властвовал Никита Кларский? Ответа на это у девушки не было. И она, приехав домой, почти тут же легла спать. Уставшая фарфоровая кукла сама закрыла хозяйке ресницы.